12. Тень вершины пирамиды коснулась-таки дороги, а небо на западе сменило оранжевый цвет на кроваво-красный, какой Роланд с детства видел в своих снах. И как только это произошло, сила зова темной башни удвоилась, утроилась. Роланд почувствовал, как она дотянулась до него и схватила невидимыми руками. Его время пришло. Но оставался юноша, лишенный друзей и близких юноша. Роланд не хотел бросать его здесь, на краю крайнего мира, если мог этого избежать. Искупление грехов нисколько его не интересовало, и однако спасение Патрика могло стать добрым делом после всех предательств и убийств, на которые ему пришлось пойти ради того, чтобы добраться до темной башни. Семья Роланда умерла. Последним ушел его рожденный вне брака сын. А теперь Эльду и башне предстояло соединиться. Но сначала, или в конце, предстояло решить этот вопрос. Патрик, послушай меня. Он положил руки на плечи юноши. Левую, здоровую, и правую, изувеченную. Если ты хочешь жить и нарисовать все картины, которые ты должен нарисовать по воле Ка, не задавай мне ни одного вопроса и не заставляй повторять ни единого слова. Юноша смотрел на него огромными, округлившимися глазами и молчал. Оба купались в красном умирающем свете. И песня башни поднялась до крика, в котором слышалось только одно слово. «Камалла». «Возвращайся на дорогу. Собери все банки, которые остались целыми. Еды тебе хватит. Возвращайся назад той же дорогой, по которой мы пришли сюда. Никуда не сворачивай. Все у тебя получится». Патрик кивнул, понимая, о чем толкует стрелок. Роланд видел, что юноша ему поверил, и это был добрый знак. Вера могла защитить его куда лучше, чем револьвер, даже с рукояткой из сандалового дерева. «Возвращайся к федералу. Возвращайся к роботу, Заики Биллу. Попроси его отвести тебя к двери, которая открывается на американскую сторону». «Если она не откроется под твоей рукой, нарисуй ее открывающейся своим карандашом. Ты меня понимаешь?» Патрик вновь кивнул. Естественно, он понимал. «Если к решит привести тебя к Сюзанне в любом где и когда, скажи ей, что Роланд по-прежнему ее любит всем сердцем». Он притянул Патрика к себе. «Поцеловал в губы. Передай ей вот этот мой поцелуй. Ты меня понимаешь?» Патрик кивнул. «Хорошо. Я ухожу. Долгих дней и приятных ночей. И пусть мы встретимся на пустыше в конце тропы, когда уйдут все миры». Но даже тогда Роланд знал, что этого не случится потому что все миры не уйдут никогда, да и не будет для него никакой пустоши. Для Роланда Дискейна, последнего из рода Эльда, тропа заканчивалась темной башней. И это его вполне устраивало. Стрелок поднялся. Юноша смотрел на него снизу вверх, широко раскрытыми, изумленными глазами, прижимая к груди альбом. Роланд повернулся Набрал полную грудь воздуха И издал громкий крик А теперь Роланд идет к темной башне Я не уронил своей чести И по-прежнему несу револьвер моего отца И ты откроешься под моей рукой Патрик наблюдал Как он шагает туда, где заканчивалась дорога, к черному силуэту на фоне горящего кровавым огнем неба. Он наблюдал, как Роланд шел среди роз и сидел, дрожа в сумерках, когда Роланд начал выкликать имена своих друзей, близких, членов катетов. Эти имена далеко разносились в кристально чистом воздухе, словно хотели навечно остаться в нем эхо. «Я иду во имя Стивена Дискейна, он из Гелиада. Я иду во имя Габриэли Дискейн, она из Гелиада. Я иду во имя Кортланда Эндруса, он из Гелиада. Я иду во имя Катберта Олгуда, он из Гильада. Я иду во имя Алана Джонса, он из Гильада. Я иду во имя Жамиды Карри, он из Гильада. Я иду во имя Ваннея Мудрого, он из гелиада Я иду во имя Хакса Повара, он из Гильада. Я иду во имя Давида Сокола. Он из Гелада и неба. Я иду во имя Сьюзен Дельгадо. Она из Меджеса. Я иду во имя Шимми Руиса. Он из Меджеса. Я иду во имя отца Цакалагана. Он из села Слота из дорог. Я иду во имя Теда Бротикана. Он из Америки. Я иду во имя тётушки талиты она из Речного перекрестка и положу здесь ее крест, как и обещал. Я иду во имя Стивена Кинга, он из Мэна. Я иду во имя Иша Храбреца, он из Срединного Мира. Я иду во имя Энди Дина, он из Нью-Йорка. Я иду во имя Сюзанны Дин, она из Нью-Йорка. Я иду по имя Джейка Чемберса, он из Нью-Йорка, и я называю его своим истинным сыном! Я Роланд из Гиллиада, и я иду сам по себе! Ты мне откроешься! Протрубили в рог От этого звука У Патрика похолодела кровь И при этом Он испытал благоговейный трепет Эхо затихло А минуту спустя Раздался громкий Раздирающий барабанные перепонки Скрежет Открывалась дверь Простоявшая запертой Целую вечность и наступила тишина.